Настал час возвращения воспитанников в горофоли. После мальчика с деревяшкой пришел другой, а затем еще десять. Входя, каждый вешал свой инструмент на гвоздь, прибитый над постелью. У одного была скрипка, у другого арфа, у третьего флейта или пива. Тот, кто показывал на улице сурков и морских свинок, загонял их в клетки. Вскоре на лестнице послышались тяжелые шаги,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 Маттия вежливо передал ему то, о чем просил сообщить Виталис. «А, значит, Виталис в Париже. Что ему от меня нужно?» «Не знаю», — ответил Маттия. «Я не тебя спрашиваю, а этого малого». «Виталис должен сейчас прийти. Он вам сам объяснит, что ему надо», — вмешался я. «Вот малый, который знает цену словам».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 так как не из любви к нему, конечно, они так старались. Когда Гарафоли уселся, третий мальчик поднес ему набитую табаком трубку, а четвертый подал зажженную спичку. «Спичка пахнет серой, скотина!» — зарычал Гарафоли, когда мальчик поднес ее к трубке. Гарафоли схватил спичку и бросил ее в печку. Виноватый, желая исправить свою оплошность, зажег новую спичку которую заставил долго гореть прежде чем предложил ее хозяину но тот не захотел принять его услугу поди прочь дуралей грубо оттолкнул он мальчика потом повернувшись к другому сказал ему с милостивой улыбкой рикардо дружок дай мне спичку дружок поспешил выполнить его просьбу теперь — сказал Гарафоли, удобно усевшись с зажженной трубкой. — Займемся нашими щитами, мои милые ангелочки. Матя, где книга? Раньше, чем он успел спросить расчетную книжку, Матя уже положил перед ним небольшую засаленную тетрадку. Гарафоли сделал знак мальчику, подавшему необожженную спичку. — Ты остался мне должен вчера одно су и обещал вернуть его сегодня. «Сколько ты принес?» Мальчик долго не решался ответить, он густо покраснел. «У меня не хватает одного су». «Что? У тебя не хватает су? И ты говоришь об этом совершенно спокойно?» «Я говорю не о вчерашнем су. Мне не хватает одного су за сегодняшний день». «Значит, не хватает двух, су! Подобной наглости я еще не видел!» «Право, я не виноват! Перестань болтать ерунду! Тебе известно наше правило! Снимай куртку! Получишь два удара за вчерашние и два за сегодняшнее! Сверх того за твою наглость лишаю тебя картошки!» «Рикардо, дружок!» Ты так мил, что вполне заслужил это развлечение. Возьми ремень. Рикардо был тем самым мальчиком, который с такой готовностью подал ему хорошо обожженную спичку. Он снял со стены плетку с короткой ручкой, на конце которой висело два кожаных ремешка с большими узлами. Тем временем тот, у кого не хватало двух су, снял курточку и спустил до пояса рубашку. «Подожди немного», — с отвратительной усмешкой остановил его Гарафоли. «Ты вряд ли окажешься в одиночестве, а в компании все гораздо приятнее. К тому же и Рикардо не придется приниматься за дело несколько раз». Дети, молча и неподвижно стоявшие перед своим хозяином, при этой жестокой шутке засмеялись с каким-то деланным смехом. Я уверен, что у того, кто громче всех смеется, не хватает всего больше. но кто из вас смеялся громче других?» — спросил Гарафоли. Все указали на мальчика, вернувшегося первым и принесшего кусок дерева. «Сколько у тебя не хватает?» «Я право, не виноват». «Отныне тот, кто ответит, я право, не виноват».